Запрещено все, кроме наслаждения. Граф Сан-Жермен в своих записках весьма шутливо рассказал о причинах этого первого судьбоносного письма. Людовик XV – истинный король галантного века. Недаром он слыл самым красивым монархом Европы. Ему было 5 лет, когда умер король солнца, великий Людовик XIV, и ребенок стал 32-м королем Франции. Регентом при короле-ребенке стал его дядя герцог Филипп Орлеанский, герцог любви, так справедливо следует называть Филиппа Орлеанского. Именно при нем наступил апофеоз галантного века, о котором сам герцог сказал «запрещено все, кроме наслаждения». И он умел наслаждаться, этот несравненный выдумщик самых разнообразных любовных экспериментов, опасных изысков, описанных в сочинениях маркиза де Сада. Наслаждались все и всюду. Во дворцах, в хижинах и даже в монастырях, напоминавших веселые бордели. Этот герцог любви объяснял кузине, решившей постричься и стать аббатисой. «Это не так уж глупо, дорогая. Вы примете обед бедности, но будете невероятно богаты. Вы примете обед послушания, но будете повелевать». Вы примете обед без безбрачия, но тайных мужей у вас будет столько, сколько вы захотите. Именно при герцоге появилось множество галантных обычаев, которые граф Сен-Жермен застал в Париже. Например, обожествление женской груди. Как восхитительно говорил герцог. «Это мыс блаженства, к которому тотчас должны устремиться губы и руки каждого истинного мужчины». Поцелуй в обнаженную грудь при герцоге стал столь же обычным в Париже, как нынче рукопожатие. И когда девица отказывалась расстегнуть лиф, о ней тотчас говорили «У бедняжки наверняка доска», подозревая самое постыдное для тогдашних дам плоскую грудь. Герцог любил повторять «Мужчина любит, как целует». По повелению герцога был издан подробнейший трактат о поцелуях об их значении, особенностях и истории. Самым заурядным, я бы сказал, дежурным, считался влажный поцелуй, который информировал даму о том, что кавалер обуреваем желаниями. Куда изысканнее был французский поцелуй, при котором следовало умело и долго соединяться, ласкаться языками. Еще сложнее был поцелуй флорентийский. Яростно, страстно впиваясь губами, не забывать сладостно-нежно пощипывать ушки любимой. Далее следовало описание еще 117 видов поцелуев. По заказу герцога была разработана главная наука его времени, наука флирта для дам. Это были научные изыскания. Как принять самую зовущую позу на софе. Как суметь соблазнительно склониться, поправляя дрова в камине и так далее. Именно при герцоге стало модным принимать поклонников во время туалета полуодетыми, сидя у зеркала. Туалет моментально превратился в восхитительную выставку чарующих прелестей. То случайно обнажалась рука, то приходилось поправить чулочек и, следовательно, на мгновение приподнять юбки. И, как учил герцог, этот великий стратег любви, «Если ваши глаза попали в плен красоты...» Ваши уста и руки должны незамедлительно начать действовать. И вправду, как удобны были эти утренние приемы, чтобы ему немедленно перейти в атаку, а ей пасть жертвой атаки. Отослав камеристку из комнаты, она просит кавалера помочь застегнуть непослушный крючочек. И вот уже что вы делаете, о небо, о моя прическа! Для облегчения успеха атаки стали принимать воздыхателей Лежа в ванне, с прелестями, накрытыми тонкой простыней. Именно при нем при герцоге любви начали строиться знаменитые Пет мезон, они назывались безумствами фоли. Это была очаровательная игра слов фоли безумство с латинским суд фолис, что означало под листьями, ибо эти домики любовных безумств прятались в окрестностях столицы в тени деревьев под густой листвой. Граф Сен-Жермен был приглашен в знаменитый петит-мизон кардинала Деруана. Он первым описал стены знаменитого домика, где выпуклые фигуры демонстрировали все виды наслаждений. Приглашенные дамы в ларнет должны были изучить их, прежде чем перейти в спальни повторять. Однако, как говорил граф Сен-Жермен, герцог Орлеанский забыл грозное предупреждение апостола. «Все дозволяемо, но не все дозволено». Бедняга стал жертвой наслаждений, буквально сгнил от дурных болезней. Но даже умирая в муках, этот паладин любви упрямо именовал свои болезни всего лишь шипами на теле прекрасных роз и заслуженными ранами великих любовных битв. Но подраставший юный король увидел страшный конец сгнившего заживо несчастного рыцаря любви и преисполнился ужаса но как только закрылись глаза безумца регента добрый народ франции потребовал любовных подвигов от нового правителя юного короля граф сен жермен справедливо отмечал что любовные подвиги королей возрождали во французском народе древнее чувство безопасности ибо еще в глубокой древности считалось чем любвеобильнее вождь племени тем плодоноснее становилась земля богаче урожаи и тем счастливее был народ. Граф Сен-Жермен утверждает в записках, что впоследствии, когда на престол взошел Людовик XVI, первый король верной своей жене, в стране тотчас возникла революционная ситуация. Однако вернемся, мой друг, к молодому Людовику XV, который этой ошибки не сделал. Он был совсем юн, когда во дворце появилась его первая любовница, незнакомка под густой вуалью. Придворные неловко сгорали от любопытства. Подкупленный слуга короля будто бы от неловкости сорвал вуаль дамы. Каково же было разочарование двора! Под вуалью скрывалась фрейлина Луиза де Мальи, урожденная Денейль, известная дурнушка. Вуаль Луиза носила отнюдь не скромности. Она справедливо боялась, что, увидев ее лицо, в поход на постель короля немедленно бросятся знаменитые придворные красавицы. Действительно, все дамы, прославившиеся любовными приключениями, как, например, несравненная мадам Версаль, так прозвали фрейлину, переспавшую со всеми обитателями дворца, тотчас попытались соблазнить молодого короля. Но тщетно. Юный король остался глух к их атакам. Однако как только из монастырского пансиона была выпущена некрасивая девственница, родная сестра Луизы, Людовик тотчас соблазнил невинную дурнушку. Затем пришла очередь и третьей уродливой сестры Денейль, Дианы. С подсестрами весьма сексуально. Граф сен жермен в записках вспоминает вашего великого дон Жуана, князя Потемкина, который умудрился переспать с четырьмя своими племянницами по мере того, как они подрастали. Но племянниц вашего Потемкина были несравненные красавицы, а дамы из рода Нейль отменно нехороши так что придворные красавицы терялись в догадках о странных вкусах короля. Рождались самые невероятные версии об особом зрении молодого Людовика 15 Граф Сен-Жермен, услышавший всю эту странную историю от французского посла в Вене, не размышлял над тайной. Он ее тотчас понял. Напуганный судьбой дяди, герцога любви, бедный король Людовик попросту боялся повторить его судьбу. И оттого выбирает отменных дурнушек, у которых, как он наивно, по молодости считает, не может быть любовников и, следовательно, дурных болезней. Именно тогда граф написал длинное письмо его величеству, предложив свои знания. Будучи сам великолепным врачом, граф Сан-Жермен отправил королю с нарочным древнюю индийскую настойку махараджей. Созданная в Индии, стране изысканных наслаждений Камасутры, Она беспощадно убивала любовную инфекцию. Так что Диана из семьи Денейль стала последней уродиной в постели Людовика XV. И вовремя. Ибо возмущение придворных красавиц короля стало всеобщим. Буквально все придворные дамы приготовились принять участие в массовом штурме королевской постели. И именно тогда, к восторгу двора, защищенный графом король смог впервые выбрать достойнейшую. Восхитительная маркиза Делатурнель Турнель стала первой красавицей в королевской постели. Как это ни смешно, она была из той же семейки Денель. Но в ее лице род Денейль полностью себя реабилитировал. Ее божественные формы, пышные бедра, высокую грудь, стрелявшую без промаха, изыгривого корсажа, обессмертили тогдашние скульпторы. Это она глядит на нас с крутобедрых статуи античных богинь, с фронтонов дворцов, построенных при Людовике XV. Но и мадам де Турнель придется вскоре покинуть первую постель Франции. Ибо, получив свободу желаний, король все чаще радовал свой добрый народ новыми красавицами. Пока все они не уступили место достойнейшей. Загорелось сияние, осветившее весь галантный век. Ее звали Жанна Антуанетта де Тиоль. Жанна де Тиоль с юности готовилась завоевать Францию, как та бессмертная Жанна. Но если Жанна д'Арк завоевала славу доблестным мечом, маркиза добыла ее прекраснейшим телом. Она вошла в историю под именем маркизы де Помпадур. Именно в это время по приглашению благодарного короля граф Сен-Жермен появляется в Париже. Его приезд стал сенсацией. Граф был сказочно богат, а французы, как известно, обожают и уважают богатство. Никто не знал и до сих пор не знает источников несметного состояния графа. Известно ли, что он буквально потряс парижское общество огромными тратами и знаменитой коллекцией драгоценных камней. Жемчуг, сапфиры и, конечно, знаменитые бриллианты редких размеров и красоты описаны множеством очевидцев. И если познания графа в деле государственной безопасности, то есть безопасности королевского члена, стали началом его дружбы с Людовиком, то другой талант графа сделал эту дружбу весьма тесной. Это были знаменитые опыты с драгоценными камнями. Весь Париж стекался посмотреть их. Хотя куда чаще они происходили в присутствии одного короля. Именно во время такого опыта граф устранил дефект в любимом бриллианте Людовика. Король пришел в восторг. Мадам де Оссе, придворная дама и очередная любовница графа, в своих мемуарах рассказывает Его Величество с изумлением и наслаждением разглядывал камень, вылеченный графом, после чего буквально засыпал графа вопросами, как он это делает. Сен-Жермен со своей вечно доброжелательной улыбкой объяснил Его Величеству, что сие неведомо ему самому. Просто увидев несовершенство камня, Он уже в следующий миг видит его совершенным, будто камень лечит его глаза. И тогда же он сообщил его величеству, что умеет увеличивать драгоценные камни и придавать им по своему желанию нужный блеск. После чего в присутствии короля взял пригоршню мелких бриллиантов, приблизительно в 28 каратов. Уложил их на особый тигель и накаливая сотворил великолепный бриллиант, который после огранки Превратился в чистейшей воды камень в 14 каратов стоимостью 30 тысяч ливров. Все преображенные бриллианты и новорожденный камень Его Величество оставил у себя. Потрясенный король пригласил Сен-Жермана пожить в королевском замке в Шамборе в великолепных покоях, где прежде обитал знаменитейший полководец принц Марис Саксонский. Король приказал устроить в Шамборе мастерскую для небывалых химических опытов графа. Он назначил ему щедрый пансион в 120 тысяч ливров, который граф тратил на свои исследования. Остаток щедро раздавал прислуживавшим во время опытов. Месье Антуан позвонил в колокольчик, все тот же безликий молодой человек молча вкатил маленький столик и все так же молча удалился. На столике лежало нечто, укрытое бархатом. Будто священнодействуя пугающей рукой в черной перчатке, Месье Антуан медленно поднял бархат. Под ним оказались две большие шкатулки красного дерева. Выспренним жестом фокусника он раскрыл первую. На красном бархате лежал неправдоподобный сапфир размером с куриное яйцо, и рядом с ним мерцал дивной красоты бриллиант. Черная перчатка Месье Антуана нависла над ним. Этот камень — один из сотворенных графом в Париже. Его мне продали потомки мадам де Оссе. Граф подарил ей камень после их первой ночи. Сколько долгих лет я за ними охотился. Трогайте, трогайте, вам хочется потрогать смелее. Дерзайте, берите в руки божественные камни. Я взял бриллиант. Никогда не держал в руках подобного камня. — Это очень редкий бриллиант такой величины, на котором нет крови, — сказал миссия Антуан. Обычно за каждым подобным крупным камнем веренится преступлений. Причем после каждого убийства бриллиант начинает играть новым блеском. Человеческая кровь меняет свет, живущий в камне. И еще. Любимые вещи хранят электрическое поле их хозяев. И когда вы дотрагиваетесь до них, вы соединяетесь с ними, с ушедшими, отдававшими им тепло своих рук. В этот миг вы поймали ушедших владетелей, прячущихся от нас в природе. Только надо уметь трогать вещи. Не делайте это примитивно. Трогать не значит только дотрагиваться. Наоборот, дотронувшись, тотчас уберите руку. Медленно поднимите ее. И держите над предметом, как над огнем. Старайтесь уловить, почувствовать тепло, идущее от камня. Говоря птичьим языком нашего века, в этот миг происходит соединение двух компьютеров, и возникает тропинка туда. Начинается увлекательнейшая из игр игра со временем. Граф был наделен тайной времени, он был великолепный художник. Кстати, это он изобрел светящиеся краски. Изобретения, которые пытаются приписать другому. Но сам он не мог любоваться живописью. Ни своей, ни чужой. Когда он глядел на картину, она тотчас распадалась для него на мазки, которые художник мгновение за мгновением накладывал на холст. Граф, глядя на холст, видел время. Но вернемся в Париж. Прошло совсем немного времени после появления графа в Париже, и уже Фридрих Великий с изумлением написал в письме. «В Париже объявился новый политический феномен». Этот человек известен под именем графа сен жермена Он состоит на службе у французского короля и находится у него в большой милости. Они часто подолгу беседовали, граф и король, пока придворные томились в приемной, подпирая стены овальной комнаты. Теперь все знаменитые вельможи считали за честь пригласить друга короля на ужин. Но, как писал завидовавший и ненавидевший графа Сан-Жермена Казанова, К изумлению присутствующих, граф почти ничего не ел во время этих ужинов. Да, у него была особая диета. Вместо еды он рассказывал. Эти рассказы Сен-Жермена были, как правило, о событиях знаменитых, но давно минувших. Его рассказы были столь же таинственны, как его химические опыты. Ибо граф, рассказывая о прошлом, порой забывался, как порой и я, ваш покорный слуга и рассказывал в настоящем времени. Будто он побывал там недавно. Все дело в том, что граф Сен-Жермен, как и ваш покорный слуга, видел то, что рассказывал. На слушателей это действовало. Граф насмешливо писал в одном из писем. «Услышав, как я описываю прошлое, милые парижане верят, что мне тысячи лет, и я в нем бывал. Я не спешу разуверить их, ведь им так хочется верить, что кто-то...» может жить намного дольше, чем установлено неумолимой природой. Граф был и великолепным композитором. Обычно, беседуя с гостями, садился за клавесин и, продолжая беседу, начинал импровизировать. Он как бы записывал музыкой свой разговор для вечности.